В среду, 12 января 1910 года, в 9 часов утра тысячи людей наблюдали за полётом непонятной машины над городом Четтангона, штат Теннесси. Ясно слышался звук мотора. В тот же день вечером над Хантсвиллэм, штат Алабама, на большой скорости пронёсся дирижабль. 13 января в 11 часов утра там же видели белый дирижабль, державший курс на юг. В полдень 14 января такой же дирижабль пролетел с севера на юго-восток. Во вторник, 30 августа, в 20:45 длинный чёрный аппарат со звуком работающего двигателя проплыл на малой высоте над Манхэттеном. Нью-Йоркская трибуна 31 августа так писала об этом. По мере приближения неясные очертания корпуса объекта стали напоминать биплан. Он прошёл над башней, затем, развернувшись, описал несколько кругов над ней, причём был ясно виден свет в его многочисленных иллюминаторах. Объект полетел по направлению к зданию Флетайрона, затем вновь повернул на площадь Медисона, где опять сделал несколько кругов, снижившись так, что казалось, он врежется в верхушки деревьев. 31 августа этот же самолёт появился около 9:00 вечера и так кружил над площадью Медисона. За его полётом наблюдали сотни людей, гулявших в парке. Люди, видевшие этот таинственный объект, не могли прийти к единому мнению относительно точного числа огней, которые он нёс. Одни говорили, что объект нёс два красных огня, другие уверяли, что три зелёных. Это было, наверное, самым странным, ведь не собрались ли же на площади Медисона в тот вечер все дальтоники Нью-Йорка? В то время пилоты не рисковали летать над Манхэттеном, а тем более кружить ночью над городом. Самолёты ещё были очень несовершенны и нуждались в частых вынужденных посадках. И осталось непонятным, откуда взялся этот длинный чёрный биплан с множеством иллюминаторов. Такое происходило не только в Америке. 24 января 1912 года в России над деревней Северш в Варшавской губернии ночью в сторону границы пролетел аэроплан с двумя огнями. 28 января такой же аэроплан с прожекторами видели в районе Каменец-Подольска. В октябре 1912 года в Англии над устьем Темзы пролетел со скоростью 90 км в час дирижабль типа «Цепеллин». Германия отказалась признать его своим, тем более, что в то время у дирижаблей не было такой дальности полёта и скорости. 4 января 1913 года над Дувром в Англии видели пролёт подобной странной машины с прожектором. Было чётливо слышен шум двигателей, форму её разглядеть в темноте было невозможно. 28 января аппарат со слепительным ярким источником света со скоростью 25 км в час прошёл над Ливерпулем. Ночью с 29 на 30 января в России некий аэроплан, пролетая над Белостоком, светом прожекторов высветил городские улицы, почему-то задержавшись в районе вокзала. Некоторые из этих странных самолётов, по возможностям на десяток лет опережавшие те, что создавались в то время, совершали странные манёвры: резкие развороты, зависание в воздухе над одним местом, быстрое изменение высоты полёта. Но самое главное, в то время ещё не было таких ярких осветительных устройств на летательной технике. 1914 год. Почти каждую ночь мощные прожекторы каких-то сигарообразных объектов освещали равнины Южной Африки. Один фермер побывал на борту такого корабля, совершившего посадку в окрестностях Гейтауна. Двое пилотов набирали воду из ручья. В то время на всей территории Африки из обычной летательной техники, созданной людьми, имелось только 4 самых обычных биплана. В те года начиналась война, в которую был втянут весь цивилизованный мир. Германии, Австро-Венгрии, Турции, Болгарии, России, Франции, Великобритании, Сербии, Японии, Италии, Румынии, США и так далее. 34 государства участвовали в ней. Впервые оружие было нацелено не только на поражение армий противника, но и на уничтожение мирного населения.